Часть третья. В аномальной зоне. Рассказывает доктор Басков. 9. Он все врет, сказал следователь Комар, когда мы вернулись в мой кабинет после сеанса. Вы так думаете? Комар посмотрел на меня удивленно. Да, конечно. Как иначе все это объяснить? Я имею в виду неправильные созвездия и тому подобное. Да же полная чушь. Может быть у них была общая галлюцинация? Спросил я, скорее, самого себя, чем следователя. Или же Константинов с Черниковой попросту ошиблись? Комар покачал головой. Сомневаюсь, что Константинов мог ошибаться в таких вопросах. Или Черникова. Она же физик. Невозможно, чтобы она не узнала ни одного созвездия на небе. Хотя странно, что до последнего момента рассказы Стругацкого всегда подтверждались фактами. Вы имеете в виду обнаруженные документы проекта «Сварок»? Он кивнул. Даже существование антипризмы подтверждается документами. А мы установили, что они подлинные. Но это лишь значит, что они не фальшивка. А вот достоверность их содержания – это уже совсем другой вопрос. По словам Стругацкого, Алиса Черникова предполагала, что документы могли быть частью сложного психологического эксперимента. Комар фыркнул в ответ. «Это было бы не впервые». — Однако, однако, — предположил я, — думаю, нужно учитывать, что все это может оказаться правдой. — Да вы шутите? — Вовсе нет. Я открыл шкаф с документами, достал копии бумаг из досье Лишина и протянул следователю один снимок. На нем была надпись «Ночное небо над лесом к югу от халат Сяхыл. Возможно, неудачная попытка заснять необъяснимое явление. — Вот хотя бы это фото, — сказал я. Комар взял в руки снимок. Но здесь же ничего нет, кроме черноты. Вряд ли это можно использовать в качестве доказательства, что с небом что-то не так. Согласен. Но я больше обратил внимание на описание снимка, чем на сам снимок. Не кажется ли оно вам странным? Возможно, неудачная попытка заснять необъяснимое явление. Кто бы ни подписывал фото, либо точно знал, либо догадывался, Почему именно был сделан этот снимок? Тут я открыл ящик стола, вытащил статью Валерия Уварова, которую прочитал прошлым вечером и распечатал, после того, как ушел Комар. «Взгляните», — сказал я, протягивая ему статью. Он пролистал ее. «Ну и что это?» «Еще доказательство того факта, что на Северном Урале может существовать некий необъяснимый феномен». Он с сомнением посмотрел на бумаги у себя в руках. «Вы просто прочтите». И не забывайте, что трое ваших людей явно подверглись радиоактивному облучению. Он сурово взглянул на меня. Я могу вас заверить, что об этом помню. Хорошо, хорошо, извините. Как они, кстати? Ну, я утром звонил в больницу, их состояние до сих пор тяжелое. Врачи делают все, что в их силах, но признаются, что никогда ничего подобного в своей практике не встречали. «А как остальная группа?» «Я приказал доставить им приборы для обнаружения радиации и защитные костюмы. До получения этой экипировки операция приостановлена». «Мудрое решение». Выдержав паузу, комар сказал. «Хорошо, доктор. Предположим, что Стругацкий говорит правду о том, что случилось во время их первой ночевки на халат Сяхил, И что небо на самом деле стало неузнаваемым. «Но как такое могло произойти?» Я нервно рассмеялся. «Вы что, у меня спрашиваете?» Следователь широко развел руками и осмотрелся вокруг. «Других здесь нет, вы единственный, кому я могу спросить». Черникова работала в техническом университете. «Полагаю, вы уже опрашивали ее коллег?» Комар согласно кивнул. «Может быть, вам спросить кого-нибудь из них?» «Да?» – пропыхтел он. Чтобы надо мной посмеялась вся лаборатория? Не думаю, что вас обсмеют. Вам не обязательно рассказывать все. Сделайте акцент на том, что высказываете чисто теоретическое предположение. Они захотят над этим поразмыслить. Ученые в этом отношении ведут себя, как все остальные люди. Они любят говорить о вещах, которые их интересуют. И даже не сомневаюсь, что коллеги Черниковой пойдут вам навстречу. «Если вы будете задавать вопросы правильно!» Он вздохнул. «Думаю, это неплохая идея». «Вот это я тоже посмотрю», — сказал он, помахав статью у Варова, после чего свернул ее и убрал во внутренний карман пальто. «Когда следующая беседа со Стругацким?» «Завтра, в то же самое время». «Хорошо. Тогда увидимся». После ухода комара я послушал записи разговора. «Мне было жалко следователя». Дело, поначалу казавшееся стандартным случаем пропажа людей с возможным убийством, становится все запутаннее и невероятнее. Надеюсь, что и он входил в мое положение. Действительно, на первый взгляд то, что рассказал Стругацкий про изменившееся ночное небо, выглядело абсолютно непостижимым, нелепым даже для научно-фантастического сюжета. И все же. Я вспомнил интервью с американским писателем, которое читал несколько месяцев назад. Он говорил, что мир становится фантастическим романом. Я улыбнулся, вспомнив его слова, но они оказались еще ближе к истине, чем он предполагал. И я вновь принялся раздумывать о странном угнетающем гуле, который слышал Стругацкий и его спутники в юрте Анямова. Можно предположить, что вспышки в небе были всего лишь разрядами молний, при этом достаточно далекими, чтобы сопровождающий их гром был заглушен этим загадочным гулом, доносившимся с гораздо более близкого расстояния. Это, в свою очередь, напомнило мне случай, о котором я прочитал несколько лет назад. Сейчас уже не помню точно ни о чем статья, ни ее подробностей, только то, что произошло это в Соединенных Штатах. Поэтому я зашел в интернет и набрал в гугле ключевые слова – загадочный гул. На первой же странице выданных результатов взгляд выхватил название – таосские шумы. Именно это я и искал. Таос – город в штате Нью-Мексико. Он стал известен как место, где появился так называемый феномен гула – низкочастотный звук с ритмичной пульсацией. Тогда его наблюдали во многих точках земного шара, но чаще всего в Америке, Великобритании и континентальной Европе. В 1993 году этот гул настолько стал раздражать жителей Таоса, что они обратились с петицией в Конгресс, прося расследовать это явление, которое описывали как звук включенного двигателя работающего холодильника или отдаленные раскаты грома. В конце концов, Конгресс согласился удовлетворить просьбу жителей Таоса и пригласил подключиться к расследованию многих ученых из разных научно-исследовательских институтов, в том числе из лаборатории военно-воздушных сил Филлипса и Национальной лаборатории Лос-Аламос. Согласно Томасу Бегичу, признанному писателю и политическому активисту, ведущему New Age страницу С-Пульском, неофициальный отчет по делу расследования таузских шумов был написан Джо Малинсом из Университета Нью-Мексико и Хорасом Поттетом из Национальной лаборатории Сандия. В отчете указывались цели расследования. Во-первых, расспросить людей, утверждавших, что слышали этот гул, на предмет описания его чистоты и влияния на реципиента. Во-вторых, определить широту диапазона этого гула посредством измерения плотности заселения города и ближайших окрестностей, установить места, где был и где не был слышен гул. И, наконец, в-третьих, попытаться выделить источник этого гула. Исследователям удалось установить следующие ключевые моменты этой проблемы Гул всегда начинался внезапно, как будто его производило некое включаемое механическое устройство Его слышало совсем небольшое количество людей, всего 2% населения города Частота его была невероятно низкая, на шкале частот между 30 и 80 Гц Опрашиваемые группы исследователей-люди часто жаловались на тошноту и головокружение, которые возникали всегда, когда они слышали гул. Среди жалоб также отмечались головные боли, дезориентация в пространстве, бессонница и кровотечение из носа. Само по себе наличие этого шума угнетало психику, Людей сильно беспокоило его искусственное происхождение. Многие связывали его с действиями военных на базах в штате Нью-Мексико и за его пределами. Другие предполагали, что виновато Министерство обороны США или крайне низкочастотные передатчики военно-морского флота США в Северном Мичигане. На этом этапе к исследовательской группе присоединился Джеймс Келли, специалист по изучению слуха из научного центра здоровья при Университете Нью-Мексико. Он заявил, что ни один из известных акустических сигналов не может являться источником этого гула, точно так же, как они существуют сейсмических явлений, способных его объяснить. Тогда группа ученых решила обследовать внутреннее ухо людей, слышавших гул, для того, чтобы выяснить, не страдают ли они некой формой низкочастотного тинита, шума в ушах. Результаты, однако, полностью исключили такую возможность. При отсутствии конкретных фактов для объяснения таоского шума, Джо Малинос сделал вывод, Мы сами незаметно создаем электронный шумовой фон. Мы переходим на беспроводные приборы, каждый из которых является электромагнитным передатчиком. Является ли это причиной гула – неизвестно. Но эту версию нельзя списать со счетов. Я с удивлением обнаружил, что некоторые веб-страницы предлагали загрузить аудиофайлы с толстским шумом. Почему-то мне даже в голову не приходило, что этот звук возможно записать, и что я могу вот так запросто услышать этот феномен. Я открыл один из файлов и увеличил громкость на компьютере. Звук оказался настолько невероятно зловещим, что я даже сидя у себя в кабинете почувствовал необъяснимый страх». Звук был искусственным, в этом можно было даже не сомневаться. Я содрогнулся, просто представив, что услышал бы его, идя по улице или находясь дома. аритмическая пульсация, сопровождавшаяся металлическим гулом, угнетала и пугала. И, признаюсь, я почувствовал облегчение, когда через полминуты запись закончилась. Я сохранил файл на флеш-карте. Намереваясь включить его для Стругацкого на следующем сеансе, я хотел узнать, похоже ли это на тот звук, который он и его товарищи слышали в Юрте Анямова. Как обычно, когда сидишь в интернете, я начал кликать на разные ссылки по теме таинственные звуки. Их оказалось невероятно много. Два из них, которые привлекли мое внимание, имели место не на Земле, а в глубинах океана. Им дали название Замедление. И вой. Замедление зарегистрировано 19 мая 1997 года. Его зарегистрировали гидрофоны, расставленные в Тихом океане. Во время Холодной войны военно-морской флот США использовал огромное количество подводных прослушивающих устройств для обнаружения советских атомных лодок. Так называемая звуковая система контроля, ЗСК, состояла из гидрофонов, установленных с интервалом 3000 километров на глубине залегания звукового канала, где сочетание низких температур и высокого давления позволяет звуковым волнам распространяться на огромные расстояния. После окончания Холодной войны эту систему стали использовать для научных исследований. Итак, замедление было обнаружено тремя гидрофонами на расстоянии 2000 км от берега. В течение 7 минут частота этого звука постепенно снижалась. Отсюда и его название. Датчики могли определить координаты его источника. Примерно 15 градусов южной широты и 115 градусов западной долготы. Подобный сигнал ни раньше, ни позже не регистрировался. Природа его остается абсолютно непонятной. Спустя несколько месяцев система ЗСК обнаружила и несколько раз зарегистрировала еще один загадочный низкочастотный звук. Теперь его координаты соответствовали 50 градусу южной широты и 100 градусу западной долготы. Чистота этого звука в течение минуты очень быстро нарастала. Его источник находился, по всей видимости, на расстоянии 3000 километров от ближайшего датчика. Не имея ни малейшего представления о происхождении этого звука, исследователи назвали его «вой». И ученые утверждают, что по всем характеристикам вой похож на звуки, издаваемые живыми существами. Однако, учитывая дальность расстояния, следует предположить, что и само животное должно быть просто колоссальных размеров. Гораздо больше голубого кита, самого крупного из известных человек у животных на Земле. Я уже собирался выйти из интернета, но в глаза мне бросилось необычное название. «Инцидент. Вела. Заинтригованный я перешел по ссылке и начал читать. И вдруг понял, что, возможно, это каким-то образом связано со странными вспышками света, которые видел Стругацкий в юрте Анямова. Инцидент Велла произошел рано утром 22 сентября 1979 года, когда американский спутник Велла-6911 с программой системы обнаружения атомной энергии, оснащенной двумя кремниевыми фотодиодными датчиками, зафиксировал серию световых всплесков над Индийским океаном. За этими всплесками тут же последовали резкое волнение в ионосфере, которое зафиксировали в обсерватории Арепсиба в Пуэрто-Рико, и приглушенный звук, зарегистрированный американской системой ЗСК, который в то время еще пользовались для обнаружения советских подлодок. Эта серия вспышек могла означать, что над Индийским океаном произошел ядерный взрыв, поскольку никакое другое явление не способно создать подобную серию. Для атомного взрыва в атмосфере характерен двойной световой импульс. Первый длился не больше миллисекунды. За ним следует второй, более долгий. Данные, полученные спутником Vella 6911, позволили предположить, что взрыв произошел в районе острова Буве, который находился между Южной Африкой, и Антарктидой. Согласно обнаруженной тут же всей эти информации, на этом крошечном покрытом льдом необитаемом острове находилась норвежская автономная метеостанция, а в 1964 году здесь нашли оставленную кем-то спасательную лодку с запасами продовольствия. Мощность взрыва была оценена в 2-4 килотонны, и поскольку ни одна страна, обладающая ядерным оружием, не взяла ответственность за него – В их разведки как наиболее вероятный кандидат фигурировал Израиль. Однако последующие разведывательные полеты американских военно-воздушных сил в зоне предполагаемого эпицентра не обнаружили никаких продуктов распада, характерных для атомного взрыва. Специально созданный президентом Джимми Картером для расследования инцидента Велокомитет ученых заключил, что взрыв атомного устройства ничем не подтверждался. Два фактора были названы спорными. С одной стороны, продукты атомного распада отсутствовали. С другой, вспышки, зарегистрированные датчиками VELA 6911, сильно различались по интенсивности. До настоящего момента ученые не могли дать никакого объяснения подобному несоответствию. Однако комитет предположил, что спутник мог столкнуться с микрометеоритом, частицы которого затем отразили солнечный свет в датчиках. Было также высказано предположение, что непосредственно в океан могла ударить супермолния, произведя эффект, внешне очень похожий на ядерный взрыв. Хотя, по признанию самих же ученых, это маловероятно, учитывая тот факт, что вспышки, зафиксированные Вэлла, По энергетическому выбросу были в 400 раз сильнее самого мощного удара молнии. Я сидел за столом и размышлял над всеми этими загадками. До настоящего момента я рассматривал трагедию на перевале Дятлова и Дела Стругацкого совершенно отстраненно, профессионально, беспристрастно в рамках своей работы в Первоуральской психиатрической клинике. Но всего за несколько минут самого беглого и случайного поиска в интернете я нашел упоминание о таких же сверхъестественных явлениях, как и те, что описывал Виктор. И это еще не касалось деятельности проекта «Сварок». Я вдруг почувствовал, что и сам оказался в таком же затруднении, за которое только что посочувствовал комару. То, что начиналось как обычная оценка психического состояния подозреваемого в убийстве, превратилось в сложный пазл, пугающий отсутствием объяснений и глобальный по своим масштабам. На следующий день я ждал следователя, чтобы вместе начать очередной девятый сеанс бесед со Стругацким. Однако Комар не пришел, и я позвонил ему на мобильный, чтобы узнать, все ли у него в порядке. Учитывая его решительный настрой присутствовать на каждой встрече со Стругацким, я опасался, что могло случиться что-то серьезное. Может быть, это касается тех трех человек, пострадавших во время пребывания на халат Сяхыл. Комар на звонок не отвечал, поэтому я отправил сообщение, в котором выражал надежду, что с ним все в порядке, и попросил прийти сразу в палату, если он придет в больницу в течение сеанса. Санитаров я предупредил, чтобы они пропустили следователя Стругацкий посмотрел на меня недоуменно, когда я зашел в палату один Что, доктор, сегодня без милиции? Кажется, следователи задержали дела Правда? А вы не знаете, что именно? Боюсь, что нет Впрочем, можно догадаться Вы имеете в виду его людей? Стругацкий кивнул Поверить не могу, что их отправили на операцию безо всяких мер предосторожности Они ведь не ожидали такого, ответил я. Это вполне объяснимо. Они знали, что произошло на перевале Дятлова с туристами. Они знали, почему мы отправились туда. О чем они только думали? Да о чем они только думали, черт возьми? Они не осознавали, насколько все действительно серьезно и необъяснимо. Но вы-то понимаете? Сейчас вы это понимаете? Тут он заметил ноутбук у меня на руках и спросил. А «Зачем вы это принесли?» Я поставил компьютер на стол и включил. Пока он загружался, я начал объяснять Стругацкому. «Вчера я кое-что прочитал в интернете про аномальные звуки. Меня заинтересовал гул, который вы слышали в юрте Анямова. Вы что-нибудь знаете о таосском шуме?» Он отрицательно покачал головой. Я вкратце рассказал ему про это, попутно отыскивая нужный файл и открывая его. Я хочу, чтобы вы послушали сейчас и сказали, похож ли этот звук на тот, который слышали вы и ваши спутники. Из колонок компьютера раздался зловещий металлический звук. Лицо Стругацкого дрогнуло. Но я заметил, как он побледнел. «Ну?» – спросил я, когда запись кончилась. «Это...» – он замешкался. «Это...» – это не совсем похоже, но и мало чем отличается. «Пульсация очень похожа». Он нахмурился. «И вот этот шум слышали в Нью-Мексико и других местах?» Я утвердительно кивнул. Происхождение звука никому не известно, но очевидно, что это достаточно распространенное явление. Стругацкий откинулся на спинку стула и потер лоб рукой. «Я даже не думал, что такое возможно», – прошептал он. «Что возможно? Что вы хотите сказать? Ваша экспедиция там что-то обнаружила, Виктор?» Он, не отвечая, посмотрел пристально сначала на меня, потом на экран компьютера. «Вы хотите еще раз послушать?» «Нет!» – громко сказал он. «А потом уже тише. Спасибо, доктор. Не надо. Один раз вполне достаточно». Я взглянул на часы. Похоже, комар сегодня к нам не присоединится. Расскажите подробнее о вашей первой ночевке на халат Сяхыл, попросил я. О звездах. Чем именно они отличались от обычных? Да нечего уже рассказывать. По крайней мере, про это. Но ведь похоже, что Игорь Дятлов и его друзья видели то же самое и даже пытались сфотографировать. Да, думаю, так оно и было. А вы... «Понимаете, почему могла произойти такая странная вещь? Может быть, дальнейшие события дали вам ключ к разгадке?» Стругацкий рассмеялся. «Да уж, доктор, ключей получилось, хоть отбавляй. Тогда расскажите».